Глава двадцать первая. Спустя две недели. Александра. Вечеринка в честь зачисления парней в основной состав футбольной команды ск назначена на субботу. Всю неделю готовимся, созываем родственников, заказываем билеты, выясняем с администратором недорогого ресторана, какого цвета должны быть салфетки. Ссоримся из-за шампанского. Требую, чтобы выставили лучшее, а девушка доказывает мне, что денег маловато. Беру свой первый кредит у работодательницы. «Я отдам», — убеждаю Регину. «Сашенька, не надо отдавать. Я тут подумала и решила поднять тебе зарплату. Ты же как модель получала до этого времени». Киваю. «Идейному вдохновителю проекта тоже полагается зарплата». Хитро улыбается. «Спасибо. Я безумно благодарна. Нарадоваться не могу. С работодателем мне повезло». Вечеринка проходит по высшему разряду. «Малыш, откуда у нас столько денег? Я ещё не получил гонорар. Чем будем рассчитываться?» — беспокоится Андрюха. «Сомик, твоя девочка оказалась очень умненькой, и ей подняли зарплату». «Сашенька, я всегда знал, что ты у меня лучшая». Целует в щёку и исчезает в толпе парней. «Александра!» Меня грубо толкают в спину. Поворачиваюсь и вхожу в шок. Худая блондинка в сером платье выплёскивает мне в лицо стакан красного вина. Вытираюсь рукавом кремового платья разглядываю незнакомку. Она явно взбешена, но её я не знаю. Впервые вижу. — Катя! — девушка нарочито раскланивается. — И? — неприятные догадки вонзаются в мой мозг. — Девушка Сомова Андрея. Брошенная. Определяет свой статус незнакомка. Тяжело вздыхаю, считаю до десяти. Вдох, выдох. Вы с ним расстались. Чего хочешь от меня? Выгрызаюсь, нахмурившись. Ты не поняла. Это из-за тебя. У нас были идеальные отношения. Сомов привёз меня с собой в Москву. Тут появляешься ты, предлагаешь ему себя, и я осталась лишняя. Лишняя. Привёз с собой в Москву. сюр Стою здесь вся грязная, в вине, замечаю, что окружающие начинают обращать на нас внимание. «Вали отсюда!» Злюсь на себя, на неё, на Сома, хватаю девушку за шкварник, тащу к выходу. На нас смотрят. «Я это знаю, потому что моя спина горит, она в огне от чужих, любопытных, осуждающих взглядов». Ставлю ограничитель между своими эмоциями и будущим. Никто не сломает мою жизнь. Я сама себе хозяйка, только от меня зависит, выстою ли я в мире с рыночными отношениями. Лишь от меня зависит, буду ли счастлива. Помочь? А рядом вырастает фигура Ярончука. Какого ляда он здесь делает? Я его не приглашала, точно помню». Выставляю девчонку на улицу, опираюся стекло ладонями, приближаюсь лицо к чистому стеклу, впечатываясь в него носом, смотрю на улицу. «Соперница?» — усмехается Паша. «Твоих рук дело. Думал, сломаешь меня? Поздно. Я уже стала настоящей девушкой Сомова». Паша хватает меня за талию резко разворачивает к себе. «Девушкой стала», — шипит мне в губы. Но таких, как она, на вашем пути будут десятки. Пойми, он не остановится на тебе одной. «Неправда!» — огрызаюсь в ответ. «Твоё сердечко знает, что правда. Я всё прошёл на себе, ощутил на собственной шкуре. У дрона впереди слава, большие деньги, разъезды, фанатки, женщины. Он не выдержит, захочет попробовать. А я уже нагулялся, готов к серьёзным отношениям». «Не суди по себе!» — шеплю грозно. — Сом не такой. Да-да, он хороший, пушистый зайка. Только он мужчина. Иди к черту, мерзавец! Отталкиваю Ярончука, возвращаюсь в зал. Малыш, что стряслось? Андрей удивленно глядит на меня. Ничего страшного. Облилась. В этот момент, решаю, буду верить только любимому мужчине. Спустя четыре месяца. Живём, как в песне Клавы Коки, в отражении витрин под вспышками камер. Наши фотографии всё чаще появляются в журналах, в соцсетях. Мегаполис вносит свой регламент в наши жизни. Шумный город, ночные тусовки, работа, соцсети. Хочется всё успеть. Наши судьбы несутся в топы. Самолёты, аэропорты, разъезды, бешеный ритм жизни вызывают лёгкую усталость и желание остановиться. К сожалению, не получается. Ищем связи друг с другом хотя бы в переписках, в коротких смс заливаем наши чувства. По-другому никак. Остановишься, твое место займет другой. Тебя выбьют из большой игры за пресловутые купюры и капельку славы. Неприглядное лицо рыночной экономики и конкуренции. Как-то так. Ловим друг друга с Андрюхой дома, в снятой квартире. Любим ещё больше, чем раньше. Ценим каждый миг, проведённый вместе. И снова расстаёмся. Бежим, как белки в колесе, каждый за своей звёздной судьбой. Знаем, если судьба дала шанс, надо им пользоваться. Только глупцы могут думать, что будет другой шанс. Я становлюсь известной моделью и талисманом удачи для моего мужчины, вратаря футбольного клуба ск Андрея Сомова, Мой любимый признан лучшим голкипером молодёжной команды. Ему обещают место во взрослом составе. Мы счастливы до небес. Всё чаще выходим в свет, как пара, наша известность растёт. Из неуклюжей делды чебурашки превращаюсь в звезду, в интернет-модель. Регина оценивает мои успехи как менеджера по достоинству. Успешно воплощает в дело сгенерированные мною идеи. Назначает меня своей правой рукой, повышая мои гонорары. Огорчает в работе то, что раз при войны между девочками-моделями трёх модельных агентств никак не утихают. Придумываю схему, по которой все жирные заказы клиентов должны делиться поровну. «Девочки не должны драться. Их дело — работать, танцевать, украшать собой вечеринки», — уговариваю хозяйку. «Я не жадная. Сама в их шкуре ходила. Предлагай, воплотим твои идеи». В личную жизнь тоже врывается мощная буря. Узнаю, что беременна. От счастья меня бомбит. Жду возвращения любимого со сборов. «Сомик, я беременна!» Бросаюсь ему на шею с порога. «Класс!» — гладит меня по плоскому животу. «Завязываю с разъездами!» «Что?» — оторопела, гляжу на своего мужчину. Я представляла себе нашу встречу по-другому. Думала, он предложит мне стать его женой, подарит колечко. Вместо этого — холодный приказ. В глазах застывают слёзы. Малыш, пойми, сейчас главное — ребёнок. Главное предназначение женщины — родить мужу сына-наследника. Потом делай, что хочешь. кусая губы. Он же это не серьезно? про сына? Во сне я видела девочку с синими, как у меня, глазами. Мой сын должен быть в безопасности. Стальным голосом продолжает муж. Ты должна бросить работу немедленно и сесть дома. Дома? Сейчас? Когда карьера стремительно набирает обороты? Глажу свой тёплый живот, постепенно успокаиваясь. Главное, мой мужчина и наш малыш. Не буду говорить ему, что это девчонка. Я мать. Чувствую это заранее.